Встретившись под аркадами Адеона с Курфейраком, он сказал ему «Иди со мной обедать». Они отправились к Руссо и истратили шесть франков. Мариус ел за двоих. Он дал шесть су-гарсону. За десертом он сказал Курфейраку «Читал ты газеты?» «Какую прекрасную речь сказал «О бри де пюэрово».». Он был влюблен до безумия. После обеда Мариус предложил Курфейраку идти в театр.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 Заговорили об ошибках и пробелах в словарях и рапсодиях Кишера. Вдруг Мариус прервал разговор, воскликнув, «А ведь право же, приятно иметь орден!» «Вот так потеха», — шепнул Жану Пруверу Курфейрак. «Совсем нет», — отвечал Жан Прувер, — «это очень серьезно». И «Это было на самом деле очень серьезно. Для Мариуса наступила та восторженная и чудная пора, которая служит предвестником великой страсти».